Глава 7. Общественное движение и идейная борьба в 30-е-40-е годы XIX века. Страница 104-125. Параграф 1. Идейная жизнь русского общества в конце 20-30-х годах. Спад общественного движения. Подавление восстания и жестокая расправа с декабристами вырвали из русского общества наиболее передовую и энергичную его часть. Самодержавие стремилось подавить всякое вольномыслие, рассматривая его как следы и последние остатки декабристских идей. Правительственный террор затронул все слои населения, вселяя страх, уныние, оцепенение, неверие, «возможность лучшего будущего и возможность борьбы за него». Кавычки. «Развитие было прервано», – писал Александр Иванович Герцен. Все передовое, энергичное, вычеркнутое из жизни, изменилось лицо общества. Дрянь Александровского поколения заняла первое место. Наступила проклятая пора эзоповских речей, литературного холуйства, арабьего языка, идейного крепостничества вычки закрыты. Страница 105. Разгром движения декабристов породил в известной части общества неверие в возможность преобразования России, отказ от всякой общественной деятельности. Назревание кризиса феодальной системы ставило перед современниками новые проблемы и новые задачи. Самодержавие пыталось решить их, всемирно поддерживая и консервируя старые устои. Передовые же люди того времени понимали, что задержать общественное развитие невозможно, вредно, и что новому нужно не препятствовать, а всемирно поддерживать его. Но каково будет это новое, в каком направлении должно пойти развитие России и как способствовать этому развитию, Вот вопросы, на которые прогрессивные мысли того времени предстояло найти ответ. Восстание декабристов было великим актом гражданского мужества, который вызвал к жизни новое поколение борцов, разбуженных громом пушек на Сенатской площади. Их не устрашила и свирепая расправа самодержавия. Кавычки с высоты своей висельницы, писал Герцен, эти люди пробудили душу у нового поколения. Повязка спала с глаз. Кавычки закрыты. Вместе с тем поражение этого движения ставило перед новым поколением задачу освоить и переработать идейное наследие декабристов, осмыслить их опыт, понять ошибки и причины неудачи. Попытки продолжить традицию декабристов и поиски новой теории, которая осветила бы путь в будущее, таково главное содержание общественного движения и идейной жизни передового русского общества в последекабристский период. Консервативное направление. Самодержавная власть к николаевскому времени принимала все более династический характер, замыкалась в себе, отрывалась от национальной почвы и от общества, становилась представителем и выразителем самых реакционных социальных слоев. Ослепленный своим всемогуществом, Николай I мечтал подчинить себе общество, руководить его идейной жизнью, управлять его настроениями. Он считал, что лучшая теория – добрая нравственность, и дело подданных не рассуждать, а повиноваться. Однако начальственное не рассуждать было уже недостаточно для того, чтобы заставить общество не только повиноваться власти, но и служить ей не за страх, а за совесть. Пресловутая формула самодержавия православия и народность», выдвинутая министром просвещения Уварову, и должна была служить тем прокрустовым ложам, в которое самодержавие пыталось втиснуть идейную жизнь страны не допуская никакого отклонения за ее рамки. Главным звеном в этой триаде являлось самодержавие, которое объявлялось основным устоем русской жизни, обеспечивавшим якобы величие и мощь России, отсюда преданность и служба ему объявлялась гражданским долгом всех подданных. Православие считалось основой духовной жизни народа, поэтому православная церковь, подчинённой светской власти являлась опорой самодержавия. В понятие народность вкладывали отсутствие якобы социальной розни в России, единство народа и единение его с царем. Эта концепция не представляла собой что-либо новое. Идея незыблемости самодержавия и православия, якобы вековой приверженности к ним патриархального послушного народа, всё это разрабатывалось и пропагандировалось приверженцами самодержавия ещё в предшествующую эпоху и восходило к тем временам, когда абсолютизм только утверждался и нёс в себе прогрессивные черты в борьбе с феодальным сепаратизмом. Однако сведение этих понятий в единую триаду и объявление их последним якорем спасения – оказалось чем-то новым и свидетельствовало о том, что самодержавие нуждалось в идеологических подпорках. Страница 106. Однако для своего спасения оно избрало путь охранения и утверждения старых теоретических представлений, которые в данную эпоху являлись уже анахронизмом. Идеология самодержавия – исчерпалось предшествующим развитием. Понятие народности, введённое в эту формулу, трактовалось защитниками этой теории в традиционном духе патриархальность народа, его послушание и приверженность к основным устоям. Неотъемлемую часть этой теории составлял квасной патриотизм, восхваление существующих порядков и властей придержащих, шеф жандармов Бенкендорф выразил эту формулу просто и примитивно прошедшее россия удивительно ее настоящее более чем великолепно что же касается ее будущего оно выше всего что только может представить себе самое пылкое воображение и именно в такой трактовке эта теория насаждалась в школах и университетах в канцеляриях и гостиных церкви и в армии насаждалась не только школой и верноподданической литературой, но и кнутом, шпицрутинами, полицейским надзором и тюремным преследованием. Пропагандистами теории официальной народности стали известные журналисты того времени Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч, являвшиеся к тому же нештатными осведомителями третьего отделения и газета «Северная пчела», «Полуофициоз», всячески поддерживаемый властями, была приспособлена ко вкусам самой неприхотливой части публики и поэтому пользовалась значительным распространением. На этом же поприще подвязался профессор восточных языков О. И. Сенковский, журнал которого «Библиотека для чтения» был рассчитан на вкусы верхов бюрократии и влиятельных помещиков. Правящая верхушка пыталась исторически и теоретически обосновать эту теорию, придать ей национальную окраску, вывести устои русской жизни из особенностей исторического развития России. Наиболее обстоятельно эта теория была развита и обоснована в исторических трудах профессора Московского университета М. П. Погодина. Он исходил из противопоставления истории России и стран Западной Европы. В Западной Европе, считал Погодин, государственность сложилась в результате завоевания. Завоевание, разделение, феодализм, ненависть, борьба, освобождение городов – это первая трагедия европейской трилогии. Единодержавие, аристократия, борьба среднего сословия, революция – это вторая. Борьба низших классов – будущее. Кавычки закрыты. В России, напротив, государство сложилось вследствие не завоевания, а добровольного призвания. Поэтому, кавычки, у нас не было рабства, не было пролетариев, не было ненависти, не было гордости, не было инквизиции, не было феодального тиранства. Кавычки закрыты. В России, писал Погодин, сложился особый тип власти, основанный на единении царя и народа. И даже крепостное право у Погодина, который сам был в прошлом крепостным, вызывает умиление, поскольку оно, кавычки, сохраняет в себе много патриархального, кавычки, закрытого. Хороший помещик является благодетелем своих крестьян. Сохранение самобытности России – залог того, что и в будущем Россия станет развиваться не путем революции, а, кавычки, «мудрым попечением», кавычки, закрыты самодержавной власти». Прямее, проще и воинственнее, эту же концепцию проводил профессор литературы С.П. Шевырёв, который в своих писаниях резко противопоставлял Гниющий, кавычки разлагающейся и гниющей кавычки закрыты запад одержимый злым заразительным недугом окруженной атмосферой опасного дыхания нашей святой руси которая крепка тремя коренными чувствами самодержавием православием и народностью несмотря на то что теория официальной народности поддерживалась правительственной властью ее авторитет и влияние в обществе были невелики. Страница 107. А после революции 1848 года Франции, которая нашла широкий отклик в различных кругах русского общества, Николай разочаровался и в этой теории, и в ее творце, устранив его в отставку. Откровенное насилие, не прикрытое никакими словесными ухищрениями, таков итог идеологических исканий самодержавия в царствовании Николая Первого. Художественная литература, журналистика В условиях рабьего молчания и идейного крепостничества особенное значение приобрела художественная литература, которая и через рогатки цензуры могла сеять идеи добра, справедливости имевшее огромное значение для воспитания общества. В русской литературе утверждался реализм, то есть правдивое отображение жизни в ее наиболее ярких и типических чертах. В произведениях А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтова отражалась жизнь дворянства и чиновничества, раскрывались ее отрицательные стороны, несправедливость общественного строя, основанного на угнетении и насилии. Тема лишнего человека, как героя времени, остро звучавшая в художественной литературе, была по существу гневным протестом против удушливой, затхлой атмосферы, порожденной бюрократическим режимом власти. Крупнейшим явлением общественной жизни того времени стали творчество и общественная деятельность Александра Сергеевича Пушкина. «В атмосфере порабощения и преследования», – писал Герцен, – «обществом овладела глубокая безнадежность, общий упадок сил. Одна лишь звонкая и широкая песнь Пушкина звучала в долинах рабства и мучений. Эта песня продолжала эпоху прошлую, наполняла мужественными звуками настоящее и посылала свой голос отдаленному будущему». Кавычки закрыты. Находясь под бдительным надзором третьего отделения, вынужденный представлять свои произведения царю, который обещал быть его личным цензором, Пушкин в это время создал наиболее крупные свои произведения. Он стал национальным русским поэтом. Главным героем пушкинских произведений является народ. Поэт раскрывает его роль в историческом процессе, его место в современном обществе чем в немалой степени способствовал преодолению основной беды декабристов и передовой интеллигенции того времени оторванности от народа. Пушкин выступал не только как писатель, но и как историк. Основными темами его исторических исследований были переломные моменты в истории, наполненные борьбой нового со старым эпоха Петра Великого, смута начала XVII века, восстание Емельяна Пугачева. Пушкин активно участвовал в общественной жизни страны, выступал против ретроградных литературных течений, создал журнал «Современник». Пушкин стал знаменем, наиболее передовой, активной, мыслящей частью общества. Не было ни одного студенческого кружка, в котором не звучали бы его вольнолюбивые стихи. Запрещенные стихи Пушкина «Деревня», «Вольность», «Послание в Сибирь», «К Чаадаеву», «Нандрей Шинье» и другие ходили по рукам, переписывались, были источником оппозиционных, антиправительственных настроений. Страница 108. Значительно большую роль, чем раньше, в идейной жизни общества начала играть журналистика, строившаяся на коммерческих началах, то есть на основе буржуазного предпринимательства. Об этом свидетельствовал количественный рост читающей публики. Она уже не могла обойтись без книги, без своего журнала, который удовлетворял бы ее потребности в знаниях, без информации о событиях внутри страны и в мире. Наряду с реакционными журналами, библиотека для чтения и другими были и такие, которые умели в рамках дозволенного цензуры знакомить читателя с передовыми идеями, с новыми философскими концепциями и теориями, с важнейшими событиями, с литературными произведениями, с новостями в области науки, искусства. На смену чисто литературным журналам и альманахам, издававшимся ограниченными тиражами и носившим зачастую салонный характер, пришли журналисты, которые приобретают более широкий энциклопедический характер. Рассчитанные уже на постоянного читателя, подписчика, они включали разделы литературы, искусства, истории, философии, критики, экономики, происшествий и другое. В конце 20-х годов некоторую известность приобрел главным образом благодаря участию Александра Сергеевича Пушкина журнал Московский вестник, издававшийся профессорами М. П. Погодиным и С. П. Шевырёвым, не стоявшими еще тогда на реакционных позициях. В 1831 году начал выходить журнал Телескоп под редакцией профессора Московского университета Н. И. Надеждина читавшего курс эстетики. Журнал рассчитанный на весьма образованного читателя знакомил с философскими концепциями Канта, Фихте, Шеллинга. Значительно большей популярностью пользовался журнал Московский телеграф, издаваемый Н. А. Полевым в 1825-33 годах. Н. А. Полевой, сын купца, талантливый самоучка и делец буржуазного склада. Его журнал был рассчитан на более широкого читателя, ко вкусам и потребностям которого издатель сумел приспособиться. Полевой не был ни якобинцем, ни социалистом, каким его представляли. Третьему отделению его основные конкуренты и противники – Булгарин и Греч. Он был талантливым журналистом, умевшим чутко улавливать общественное настроение и отражать его в своем журнале. Он пропагандировал развитие торговли и промышленности, приветствовал частную инициативу и предпринимательскую деятельность, показывал благотворительную роль третьего сословия в жизни общества. Квасной патриотизм и горделивые полуневежества, характерные для правительства и для части общества, не захватили его. Он призывал в истории искать не предметы пустого хвостовства, но уроки для будущего, в настоящем видеть не только хорошие, но и нынешние недостатки. Журнал помещал сообщения о деятельности английского парламента, о событиях французской революции без комментариев, без всяких политических докадок и суждений. Полевой считал «пусть говорят дела и события». В противовес истории государства российского Н.М. Карамзина, Н.А. Полевой написал и издал «Историю русского народа» в шести томах. И хотя последнее, являясь сочинением не специалиста, а дилетанта, уступало труду Карамзина по научным достоинствам, попытка представить в центре исторического процесса не самодержавную власть, а народ – была весьма знаменательна и шла в русле идейных исканий, характерных для передовых слоев общества. У журнала не было четко выраженной программы. В ряде случаев Полевой допускал ошибки, уступал к квасному патриотизму. Сам он не был принципиальным и последовательным человеком, о чем говорит его последующая эволюция в сторону реакции. Однако в конце 20-х, начале 30-х годов он делал полезное дело. Его журнал всем своим духом противоречил официальной теории и по настоянию Уварова в 1833 году был закрыт. Страница 109. Революционные кружки конца 20-х, начало 30-х годов. Несмотря на правительственные репрессии, в конце 20-х годов имели место попытки продолжить революционные традиции декабристов выразившиеся в распространении вольнолюбивых стихов, в создании нелегальных революционных кружков, в антиправительственных разговорах. Характерно, что эти попытки происходили не в Петербурге, где правительственный пресс давил всего сильнее, а в Москве, или «На далекой периферии», что свидетельствовало о распространении революционных идей по всей стране. Наряду со стихотворениями Пушкина нелегально распространялись стихи Рылеева, его поэма «Наливайка» и «Письмо к жене из Петропавловского каземата». Молодые поэты писали стихи, в которых воспевали подвиг декабристов и осуждали суровую расправу с ними. Общественное значение приобрело нелегальное распространение в Москве стихотворений студента А. Полежаева. Героем его шуточной поэмы «Сашка» стал вольнолюбивый студент, любивший свободу, осуждавший лесть и ханжество, сословное неравенство и мечтавший о том времени, когда бремя презренных палачей будет свергнуто. Как отклик на восстание декабристов, Воспринимались и его стихи «Вечерняя заря». Изменила судьба, навсегда решена, Самовластьем борьба, и родная страна, Палачу Антона. Начало царствования Николая I поэт называл «пасмурными днями» в стихотворении «Не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней, а самого Николая ефрейтором и Русь, как кур, передушил ефрейтор-император». Полежаев был исключен из университета и отдан в солдаты, где вскоре умер от чехотки. Непосредственным откликом на движение декабристов были революционные кружки, которые создавались среди передовой молодежи в конце 20-х годов. Члены этих кружков разделяли революционные идеи декабристов и верили в то, что декабристские организации якобы не разгромлены, а существуют по всей России. Подобные кружки возникли в различных городах страны, например, в Оренбурге, Корске и других. Наиболее известным из кружков конца 20-х годов являлся кружок или «Тайное общество братьев П. М. и В. крицких сложившийся в Москве в конце 1826-го – начале 1927 -го года и объединявших шесть членов. Инициаторы кружка «Братья крицкие были сыновьями мелкого чиновника, остальные по происхождению разночинцы – Дети чиновников, студенты университета. Они пытались вести пропаганду революционных идей среди студентов, чиновников, низших офицеров и даже солдат. В их планы входило даже цареубийство и истребление всей царской семьи как необходимая предпосылка конституционных преобразований. Члены кружка стремились привлечь на свою сторону народ. Так в день коронации Они разбросали на Красной площади прокламации, в которых старались возбудить в народе ненависть к монархическому правлению, рассказать о невинно повешенных и сосланных в Сибирь. Эти прокламации вызвали целый переполох среди полиции. В Москве были усилены караулы, на основных магистралях сосредоточены воинские части. Все участники этой группы были сурово наказаны без суда по личному повелению царя длительное тюремное заключение, казематы Соловецкого монастыря, а затем через 10 лет тяжелая солдатская служба. Начало 30-х годов ознаменовалось в России некоторым оживлением общественной жизни в связи с революционными событиями на Западе. Революция 1830 года во Франции и отклики на нее в других государствах привлекли пристальное внимание передовых людей России. Страница 110. «Мы следили шаг за шагом, – писал Герцен, – за каждым словом, за каждым событием. Особенно сильно подействовало на общество восстание 1830-1831 годов в Польше. Герцен писал, «Вдруг, как бомба, разорвавшаяся возле, оглушила нас весть о Варшавском восстании». Кавычки закрыты. Бенкендорф в своем отчете за 1831 год докладывал царю. Кавычки «дух мятежа, распространившийся в царстве польском, имел вообще вредное влияние и на расположение умов внутри государства. В Москве обнаружились даже преступные замыслы». Кавычки закрыты. Особенно ярко общественное возбуждение начала 30-х годов проявилось в студенческой среде. Преступные замыслы были обнаружены в Институте путей сообщения, в Медико-хирургической академии, но ведущее место в общественном движении этих лет бесспорно принадлежало опальному Московскому университету, который уже с начала царствования вызывал подозрения правительства многочисленные ревизии и кары. Студенчество университета представляло пеструю сословную массу, дети аристократов чиновников разночинцев в университете возникали многочисленные кружки в которых обсуждали вопросы литературы науки злободневные проблемы жизни особенную известность приобрели кружок нп сунгурова и кружки связанные с именами в г белинского нв станкевича и а и герцена выпускник московского университета Н.П. Сунгуров воспользовался именем декабристов для организации тайного общества 1831 год. Он сообщил группе студентов, что тайное декабристское общество разгромлено не полностью, а наоборот выросло. Его главная цель – введение конституционного строя в Россию. 25 молодых людей охотно вступили в эту организацию. Ее члены ставили своей задачей ликвидацию крепостного права. Они пропагандировали революционные идеи с целью организации восстания в Москве для захвата власти, план которого был детально разработан. Захватить артиллерию и арсенал, раздать оружие народу, возмутить фабричных людей и всю Чернь Московскую, разоружить полицию, освободить всех арестантов, захватить власть, разослать приказ от имени московского генерал-губернатора о высылке в Москву депутатов к рассмотрению Конституции, разослать по всем губерниям прокламации к народу для возбуждения ненависти к государю и правительству. Захватом артиллерии и привлечением к восстанию народа сунгуровцы надеялись избежать ошибок декапристов. Это тайное общество было разгромлено в самом начале Многое в его планах было наивно, незрело, но оно свидетельствовало о живучести идей декабристов, пример которых поднимал на борьбу новые поколение борцов. В самом начале 30-х годов в Московском университете сложилось литературное общество 11 номера, названное так по номеру «Комнаты», в которой жили и собирались на свои литературные собрания казенно, «Коштные студенты», содержавшиеся на казённый счёт. Страница 111. Это был дружеский литературный кружок, в центре которого стоял ведущий критик Виссарион Григорьевич Белинский. Здесь студенты читали и обсуждали произведения Пушкина, ненапечатанную ещё тогда комедию Грибоедова «Горе от ума», стихи Полежаева, обсуждали проблемы философии, эстетики – Однако больше всего их волновали реальная русская жизнь, крепостное право, несправедливость общественных отношений. «Кружок» стал первой литературной школой Белинского. Здесь формировались взгляды будущего революционера и писателя. В «Кружке» Белинский прочитал свою юношескую драму «Дмитрий Калинин», в которой выражался резкий протест против крепостничества, подавления одних людей другими. Это был гимн свободной человеческой личности, готовой умереть, но не смириться с рабским положением. В 1832 году за это возмутительное сочинение Белинского отчислили из университета. Изгнанный из университета с лицемерной формулировкой по слабости здоровья и ограниченности способностей, Белинский остался без средств к существованию, без поддержки. Он вынужден был заниматься изнурительной корректорской работой, переписывать бумаги, пробиваться частными уроками и в то же время заниматься самообразованием. В это время он вошел в новый кружок из студентов и выпускников университета, группировавшихся вокруг н в Станкевича, 1831-1839 годы. Это был философский кружок, ставивший своей задачей изучение новейших философских систем – Шеллинга, Канта, Фихты и особенно Гегеля. Гегель, которого Карл Маркс называл вершиной немецкой классической философии, стал кумиром прогрессивных людей. В его философской системе они надеялись найти ответы на волнующие вопросы современности. Взгляды членов кружка были весьма умеренны, распространение просвещения которое само ою якобы должно привести к изменению быта общественного тем не менее этот кружок оказывал заметное влияние на идейную жизнь общества из него вышли будущие славянофилы кс с аксаков западники т н грановский и революционеры вг белинский м а покоин это был такой период в общественном движении когда идейные течения еще не размежевались, не оформились, но шла внутренняя подготовительная работа, которая поднимала общественное движение на новую ступень. В это же время сложился кружок Герцена и Огарева, 1831 год, который, в отличие от кружка Станкевича, имел острую политическую направленность. Еще до поступления в университет Юные Герцен и Огарёв, поклявшиеся в год казни декабристов отомстить заказнённых, мечтали создать в университете тайное общество, надеясь, что именно из него выйдет та фаланга, которая пойдёт вслед за Пестелем и Рылеев. цели кружка, в который входили Сазонов, Сатин, Кетчер, Пасек и другие, было революционное преобразование России. Кавычки «Мы подали друг другу руки», – вспоминал Герцин. «И пошли проповедовать свободу и борьбу во все четыре стороны нашей молодой вселенной». Кавычки закрыты. Страница 112. «Идеология кружка была весьма аморфна и политически незрела. Кавычки «идеи были смутны», – писал Герцин. «Мы проповедовали декабристов и французскую революцию, конституционную монархию и республику» чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе, но пуще всего проповедовали ненависть ко всякому насилию, ко всякому правительственному произволу. Кавычки закрыты. Члены кружка читали политическую литературу, изучали историю Великой Французской революции, следили за революционными событиями на Западе и приветствовали их. Утверждение контрреволюционной монархии во Франции – Поражение польского восстания произвели на них тяжелые впечатления. Герцен и его друзья обратились к утопическому социализму и прежде всего к сенсимонизму, в котором увидели целый мир новых отношений между людьми, мир здоровья, мир духа, мир красоты. Герцен и Огарев не отказывались также и от политической борьбы и оставались детьми декабристов. Огарев писал, «Ученики Фурье и Сен-Симона, мы поклялись, что посвятим всю жизнь народу и его освобождению, основу положим социализм». В эти же годы были заложены основы материалистических взглядов будущих революционеров, которые они называли тогда «реализмом». Члены кружка мечтали о большой общественной деятельности, строили планы создания общественно-политического журнала осуществить которые не удалось. В 1834 году их арестовали за пение песен, наполненных гнусными и злоумышленными выражениями в адрес царя, и после длительного тюремного следствия выслали без суда Герцена на службу в Пермь, Вятку, а затем во Владимир, Агарева в Пензу. В условиях жестокой реакции и правительственных репрессий при отсутствии массового революционного движения кружки конца 20-х – начала 30-х годов являлись той организационной формой, в которой проходили огромная идейная работа мучительные поиски правильной революционной теории, формировались борцы с самодержавием. Общественное настроение в конце 30-х годов Путем террора и массовых репрессий, жесточайшей цензуры и мелочной регламентации всей общественной жизни самодержавию удалось справиться с тем общественным подъемом, который имел место в начале 30-х годов. Этому способствовали и спад крестьянского движения, и успешные войны с Ираном и Турцией, поднявшие международный престиж российского самодержавия. Современникам казалось, что оно не было никогда таким прочным, как в этот период. Революционный подъем начала 30-х годов в Западной Европе сменился полосой упадка, торжества, реакций. Для этого времени особенно характерны настроения пессимизма, отчаяния, неверия, возможность борьбы за лучшее будущее. Эти настроения нашли яркое, хотя и одностороннее отражение в первом философическом письме П. Я. Чаадаева, опубликованном в 1836 году в журнале «Телескоп». Друг Пушкина и декабристов. Офицер в царствовании Александра I. Чаадаев тяжело переживал поражение, восстание декабристов, ушел в отставку. Размышления над судьбами своей Родины привели его к самым пессимистическим и глубоко ошибочным выводам. Разуверившись в возможности общественного прогресса России, Чаодаев не видел ничего светлого ни в прошлом, ни в настоящем русского народа, не верил в возможность прогресса в будущем. Кавычки «Окиньте взгляд, все прожитые нами века, вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания. Мы живем одним настоящим» в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. Кавычки закрыты. Чаадаев утверждал, что, кавычки, мы воспринимаем всегда лишь готовые идеи. Кавычки закрыты. Что у России нет ни своих мыслителей, ни ученых. Кавычки. Одинокие в мире. Мы ничего не дали миру, ничему не научили его. Кавычки закрыты. Страница 113 причину этого, Чаадаев видел в отрыве России от западноевропейских стран в том, что мы, кавычки, обратились к жалкой, глубоко презираемой Византии за тем нравственным уставом, который должен лечь в основу нашего воспитания, кавычки закрыты. Противоположность православию Чаодаев видел в католицизме источники прогресса и цивилизации и отрыв от католического мира считал главной бедой нашей истории. Письмо Чаодаева – это, кавычки, безжалостный крик боли и отчаяния. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь, мрачный обвинительный акт против России. Кавычки закрыты высказывание Герцена. Это письмо, как отмечал Герцен, потрясло всю мыслящую Россию. Правительство сурово расправилось и с автором, и с издателями этого письма. Журнал «Телескоп» был закрыт, редактор его Н.И. Надеждин выслан из Москвы и лишен права заниматься издафельской и преподавательской деятельностью. Автора объявили сумасшедшим и отдали под полицейский надзор. Односторонность чаадаева его глубоко ошибочные выводы вызвали протест со стороны передовых людей того времени. И прежде всего Пушкина, Герцена. Герцен писал в своем дневнике. «Чаодаев ужасно отстал. Это голос из гроба, голос из страны смерти и уничтожения. Нам странен этот голос. Истинного оправдания нет им, что они не понимают живого голоса современности». Кавычки закрыты. Однако этот выстрел в ночи заставил передовых людей того времени выйти из оцепенения, надобно было проснуться, еще глубже посмотреть на прошлое и настоящее России, чтобы понять перспективы ее развития. В 1837 году русское общество понесло тяжелую утрату. Погиб великий поэт Александр Сергеевич Пушкин. Прогрессивные люди восприняли его смерть как национальную трагедию. кавычки «Закатилось солнце земли русской» говорилось в единственном некрологе, проникшем в печать через рогатки цензуры. Министр просвещения лично занимался укрощением громких воплей по случаю смерти Пушкина. Просматривал все, что о нем писалось. Похороны поэта превратились в общественную демонстрацию. По свидетельствам современников в его доме «Перебывало до 50 тысяч человек. Кавычки женщины, дети, ученики, простолюдины в тулупах, а иные даже в лохмотьях приходили поклониться праху любимого народного поэта». Кавычки закрыты. Это была не только скорбь о погибшем, но протест и осуждение правительственной комариньи и дворянской аристократии. Стихи Михаила Юрьевича Лермонтова на смерть поэта явились откликом на это негодование – Они ходили по рукам, переписывались и стали широко известными по всей стране, несмотря на то, что за их распространение правительство сурово наказывало. Конец 30-х годов оказался тяжелым и для Белинского. В 1834 году он выступил в печати со своей статьей «Литературные мечтания», выдвинувшей его в ряды лучших критиков противовес Уваровской народности Белинский выдвинул принцип народности как важнейший критерий литературы, однако придал ему толкование, противоположное духу официальной народности. Страница 114. Народность, по мысли Белинского, это правдивое отображение в литературе жизни и духа народа, его чаянии и настроений. Возлагая свои надежды на просвещение, теперь нам нужно учение, учение. Призывая к борьбе со всем старым, обветшалым, отжившим свой век, Белинский высоко поднял достоинство человеческой личности. Гордись, гордись человек своим высоким назначением. Однако и Белинский в конце 30-х годов пережил тяжелый идейный кризис. Не видя сил для борьбы, и в то же время, не умея жить без высокой идеи, Белинский обратился к философии Гегеля. Исходя из формул Гегеля «всё разумно и действительно, всё действительное разумно», «сила есть право и право есть сила», он попытался примириться с российской действительностью. Белинский не изменил своим юношеским идеалам, не стал ретроградом и певцом самодержавия. Он, как отмечал Г. В. Плеханов, Мирился не с действительностью, а с печальной судьбой своего абстрактного идеала и думал служить прогрессу иначе, чем собирался служить прежде. Однако примирение Белинского было недолгим. Путь идейного развития Герцена был не менее сложен. Живя в ссылке, он увлекся христианским социализмом и мистицизмом. Тем не менее, общее направление его взглядов развивалось, как он сам отмечал, Не в мистицизм, а в революцию, в социализм. Жизнь в ссылке, чиновничья служба обогатили Герцена опытом, знанием тяжелого положения народа, закалила его ненавистью к крепостничеству и самодержавию.